Глава 10. «Ахт-нахт» — ночь вне закона. Так называется веб-страница, которая вот уже год гуляет по социальным сетям и воспринимается многими как плохая шутка. Вставив наушники, Бен смотрел первое новостное видео, которое выдал ему Google на запрос «Ночь вне закона». Бен переключил телефон в режим «Не беспокоить», чтобы просматривать запись и не отвлекаться постоянно на входящие текстовые или голосовые сообщения. С тех пор, как его имя, похоже, попало в социальные сети, любопытные начали выползать из своих гнезд, как пауки после заката солнца. Друзья, знакомые, бывшие коллеги — все пытались дозвониться до него. Но никому он не доверял меньше, чем незнакомцам, с которыми делил пространство вагона — Он сел в метро У-6 на кох Кохштрассе и занял место на продольной скамье в дальней части вагона. Справа рядом с ним какой-то подросток играл на своем iPad. Слева дремала сорокалетняя женщина, держа в руках полиэтиленовый пакет с грязным бельем. Долгое время на нее не обращали особого внимания. Лишь немногие инсайдеры обсуждали ее в сети. Но за последние недели об Ахтнахт стало появляться все больше слухов. И сегодня анонимные пользователи портала... Наконец дали понять, что не шутят. Ведущий новостей, пожилой мужчина с бородкой и седыми висками, серьезно посмотрел в камеру, словно собирался объявить о конце света. Сегодня 08, 08 ровно в 20.08. Сервер Ахтнахт едва не рухнул, когда на этом месте видео оборвалось, и на экране появилось окно с сообщением Если вы хотите продолжить просмотр, вам необходимо зарегистрироваться. Вот проклятие!» Назойливая попытка заполучить доступ к его данным вывела Бена из себя, и он закрыл видео. Поезд подъехал к станции Фридрих Фридрихштрассе, и женщина с бельевым пакетом освободила место. Бен подвинулся в самый угол до двери и держал свой сотовый так, чтобы никто не смог увидеть экран. Правый глаз нервно дергался в такт сердцебиению, пока Бен переходил на веб-страницу Ахтнахт. — Отойдите от дверей. Поезд тронулся, и дисплей телефона стал черным. Лишь спустя какое-то время, когда Бен уже решил, что его сотовый завис, на экране появился квадратный логотип, заглавная буква N между двумя пылающими восьмерками. — 8N8. Бен прикинул, не могут ли цифры означать что-то... «Праворадикальное. Как-никак, 88 — это любимая татуировка неонацистов. Намек на восьмую букву алфавита, то есть HH — сокращение для Хайль-Хитлер. Примечание. Да здравствует Гитлер. Немецкий. Конец примечания. Но, похоже, он ошибался. Добро пожаловать на 3w 3w.achtnacht.online Бен вздрогнул, когда услышал женский голос — Жесткий, по-мужски грубоватый и немного сиплый, как у ведущей одного ночного ток-шоу на радио. Наверное, именно поэтому голос показался Бену знакомым. Этот безличный, наигранный энтузиазм отлично подходил к анимационной фигуре с внешностью амазонки, которая появилась на экране. Нарисованные губы шевелились синхронно со звуком «Меня зовут Диана, и я королева охоты». Бен тряхнул головой, и вспомнил случившееся на парковке. — Надеюсь, Диана потом вытянет твое имя, шлюха. — А как тебя зовут? — хотела знать нарисованная фигура. Бен уставился на мигающий курсор, нажал на «Далее», но страница запрашивала данные, так что он ввел свое имя. — Приятно, что ты с нами, Бен. Я задам тебе только один единственный вопрос, важный вопрос. «Он изменит твою жизнь. Ты готов?» Бен кивнул, потом понял, что Диана требует ввести ответ, и напечатал «да» в соответствующем поле. «Хорошо, Бен. Вот мой вопрос. Представь, что ты мог бы безнаказанно убить человека. Кого бы ты выбрал?» Бен опустил руку с телефоном, огляделся. Поезд метро, которое в этом месте проходило на поверхности, был полон людей, занятых исключительно собой. Большинство, как и он, держали в руке телефон и лишь немногие книгу или газету. Некоторые рассматривали свои ботинки и рекламные постеры над головой, но никто не смотрел в его сторону, никто за ним не наблюдал. А даже если бы и наблюдали, никто бы не догадался, что происходило в его душе. Внешне Бен держал себя под контролем. «Это невозможно! Это просто не может быть правдой!» И словно Диана могла читать его мысли, она сказала, «Это не шутка, Бен, не розыгрыш». «А что тогда?» «Насколько ты знаешь, наша страна переживает серьезные трудности. Денег не хватает, особенно для обеспечения внутренней безопасности. Каждый третисортный жулик экипирован лучше, чем полиция». В Берлине полицейским даже приходится самим покупать себе оружие. Мы из Ахтнахт больше не можем спокойно за этим наблюдать. И совместно с федеральным правительством создали лотерею охоту. Внеся всего 10 евро регистрационного сбора, ты можешь предложить человека. Из всех заявленных кандидатов 08, 08, 2008 будет вытянуто одно имя. Случайно, определенный человек вне закона лишается охраны со стороны государства на 12 часов до 8 часов следующего утра. Это означает, что все обычно караемые действия против этого человека не будут наказуемы. Это шутка. Наверняка шутка. Бен не заметил, как у него отвисла челюсть. Федеральный президент уже объявил, что на следующий день помилуют ночного охотника за любое преступление включая убийство. Кроме того, успешный охотник, который загонит и убьет свою жертву, получит премию в размере 10 миллионов евро». 10 миллионов?» Бен истерично рассмеялся и поймал на себе раздраженный взгляд пассажира напротив. Коренастый, здоровый парень в шлепках с типичным для берлинца летним видом, обвисший живот и футболкой без рукавов. «Очень важно... Правила ночи вне закона гласят, что объявленный вне закона может быть уничтожен любым гражданином Федеративной Республики Германия. Бен снова уставился на экран. В ухе под наушником чесалось. Больше всего ему хотелось вытащить наушник и больше не слушать. Премия причитается охотнику даже в том случае. Если не он сам предложил кандидатуру жертвы, Бен сглотнул и в очередной раз вытер тыльной стороной ладони под солба. Попросту говоря, слова Дианы означали, что у объявленного вне закона в Германии 80 миллионов врагов. Ну, даже если от всего населения отнять детей, стариков, больных и немощных, то все равно оставались десятки миллионов, готовых поучаствовать в ночи вне закона ради выигрыша, который позволит им и их детям больше никогда не работать. Конечно, если верить в этот бред. «Но в стране, где почти половина телезрителей считали псевдореалити-шоу документальными фильмами, все возможно?» «Абсурд», — подумал Бен. «Опасный абсурд! Что там сказал ведущий новостей, что эта ересь гуляет в интернете уже целый год? Почему эта страница вообще еще существует? Почему ее давно не удалили из интернета?» Поезд отъехал от французиша «Штрассе». На станции в вагон зашла группа юных футболистов в спортивной форме, но Бен их даже не заметил. Диана полностью завладела его вниманием, когда совершенно серьезно сказала, «Лотерея «Ночь вне закона» соответствует законодательству Федеративной Республики Германия. Ее целью является получение дополнительных государственных доходов, аналогично налогу на алкоголь и табак». Все деньги идут на развитие системы здравоохранения, а деньги от лотереи после вычета премии направляются в бюджет полиции. Твой взнос будет перечислен анонимно и конфиденциально через неотслеживаемую, защищенную от взлома, систему кэшпулинга. Если ты не хочешь никого номинировать, а решил просто поучаствовать в охоте, то взимается только один евро за разрешение на охоту. Не переживай, цель перевода нигде не отображается, и твои данные никогда не будут обнародованы или переданы третьим лицам. В том случае, если ты претендуешь на выигрыш в ночи вне закона, пришли нам, пожалуйста, с этой страницы электронное письмо, которое, само собой, разумеется, будет передано в закодированном виде. Тогда ты узнаешь, какое доказательство успешной охоты нам необходимо, и каким образом ты надежно и анонимно сможешь получить свою премию в 10 миллионов как только убедишь нас, что убил объявленного вне закона до окончания установленного срока. Бен мотнула вперед, потому что поезд как раз делал поворот. Но и без этого движения вагона Бен чувствовал себя выбитым из колеи. Итак, Бен обратилась к нему Диана, и Бену показалось, что он почувствовал в ее голосе циничную улыбку. «Кого ты хочешь предложить?» Кто тебя обидел, унизил, разозлил? Кто заслужил того, чтобы мы объявили его вне закона? Этого не может быть. Они же просто шутят. Пожалуйста, учти, что нам необходим твой номер телефона и выразительное фото твоего кандидата, чтобы исключить любую ошибку. Но не спеши, можешь не торопиться с ответом. Лотерея охота на этот год уже закрыта. «Первого, только что выбранного и объявленного вне закона, зовут...» Бен моргнул, вспомнил голос своей дочери и сообщение, которое она оставила на его автоответчике в день предполагаемого самоубийства. «Нам нужно поговорить, папа, срочно. Мне кажется, ты в опасности». Бен закрыл глаза. Он знал, что появится на экране его смартфона в следующем мгновении. «Какое именно зовут?» и какую фотографию покажут. Поэтому он был так ошарашен, когда Диана сказала «Арецу Хертшпрунг, 24 года, студентка факультета психологии из Берлина, район Лихтенраде».